Глава 3. В церемонном дворце в палате сводчатой, расписной по тусклому золоту, царь принимал датских атаманов. Одет был царь в малый наряд большой казны, в зарбавный узорчатый кафтан до пят, шитый жемчугами, унизанный лалами и изумрудами по подолу, а также по широким концам рукавов. Наряд был без барм и нарамников. На голове шапка с крестом, но не монахаво. И сидел царь не на троне, а на кресле голубом, бархатным, дибелое лицо его с окладистой чёрной бородой и низким холёным лбом, сегодня весёлое, глаза глядели на всё приветливо. По лавкам с боков палаты сидели бояре с посохами в золотых парчёвых кафтанах и летних мурмолках. Царский посох с крестом на рукоятке стоял у отдельного стола. где сияла алмазами шапка Мономаха. Дьяков в палате не было. Кинув бараньи шапки на лавке, не доходя царской приемной, бороздя атаманскими и ясаульскими посохами по полу, кланяясь царю ниже пояса, вошли в палату казаки. Седой и бритый с усами вниз, с серебряной серьгой в ухе атаман Корней Яковлев, в бархатном красном жупане, с кованым кружевом по подолу, длинным до пят, и под жупаном в голубом запоясанном кафтане. С ним рядом худощавый, бородатый и костистый, в таком же наряде, Михаил Самарянин. И также точно одетый, с хитрыми глазами, полуседой и рыжеватый Логин Семенов. За ними четыре ясаула в суконных, долгополых жупанах, темных, под жупанами, расшитые шелками, почти такой же длины кафтаны, красные, скорлатные. у кошаков и саулов подлоткнутые эременные плети исаулы как и атаманы с чёрными посохами на болдашнике посохов плоские серебряные все как атаманы так и исаулы при саблях под жупанами черкесских без крыжей за атаманами и исаулами черноволосый усатый писырь в синем кафтане также без шапки когда кончили церемонию отдельных поклонов царю Атаман Корней, тряхнув седой косичкой на голом черепе и склоняя голову в сторону писаря, сказал, отстраняя казаков с дороги, «Чти, хлопец, пройдя вперед, великому государю наше казацкое послание всей реки». Писарь, шагая тяжелыми сапогами и стукнув за каблучьим сапог, поклонился, начал громко и раздельно. «Боже ее милостью, великому государю!» «Царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великие и малые и белые Руси и самодержцу, старшина казацкая и все войско Донское челом бьет». «Читай, служилый, и кое выпусти лишнее, не труди много нашими поклонами великого государя», тихо сказал писарю Михаил Самарянин. «Писарь, как бы не слыша, атамана читал». По твоему великого государя приказу и по грамотам ходили мы холопи твои под Когальник, город для вора изменника Стеньки Разина и брата его Фролки. И милостию государ божею и помощью атамана Корнея Яковлева того вора Стеньку Разина и брата его Фролку в Когальнику городке взяли. И у него вора в то же время взяли 3 аргамака серых до да трой ковра на золоте, и которые государь люди с тем вором и изменником стенькою на Волге были, и они нам холопим твоим в расспросе сказали, что дети Аргамаки и Ковры везли в кизылбаш в Бусе к Москве купчины в дар тебе, великому государю. И те государь Аргамаки и Ковры послали мы холопи твои к тебе, великому государю. Нынче же заедино с ворами, изменником Стенькой Разиным и братом его Фролкой, а воров изменников, и изменников из Аргамаки и Ковры повезли к тебе, великому государю, к Москве наши атаманы, матёры и казаки Корнила Яковлев, Михаила Самаренин, Логин Семёнов, да и Савулы. Ну, будь, писарь. Ковры золотные, какие залбашские, великий государь Самолично мною сданы на руки зъ екам тайного приказа, кои ведают за морскими товарами. Аргамаков же атаман Логин Семёнов приказал казакам отвесть в конюшенный приказ и цыдулу, а том имеем. Воров тоже, оковав у застава стеньку на сравную телегу, вролка по за телеге приковав, сдали стрельцам земского приказа, проговорил Корней. Царь, махнув рукой, сказал: «Знаю о том, атаманы молодцы, кого и что привезли вы!» Перевел глаза на Корнея Яковлева и прибавил. «Тебя, старый, буду вот поносить худыми словами при всех!» Царь говорил, не меняя веселого лица. Он радовался безмерно, так как с Кремлевской стены видел своими глазами, когда провозили на Красную площадь грозного атамана. «Пряму все на старую голову, великий государь! Хитрый старик низко поклонился. «А да пришла я на твою голову, опрошу. Правда ли довели мне, сыщики, что ты, старый атаман, с моим государевым супостатом, изменником Стенькой, ночами пиры водил и дары имал? А дарил он тебе шубу рысью, шапку соболью и саблю кизылбашскую одомашку?» «Правда истинно, великий государь, пировал со Стенькой и не раз пировал». И послул его, и мал кое названы. А спрошу я тех, кто довел, а как же было по-иному делать? Как вернул он, великий государь, правда, на малое время, не дойдя до Синбирска от Самарских гор. И тут все матерые казаки страху приняли. Сила у него большая. Гикнет. И конец Нижнему Дону. Он же вор, дом у матерых казаков зарил, а у их и в воду сажал. и мне же первому грозил посажу корнея в воду. Церковка строилась, спретил, Попов погнал. Сажают с Москвы, где Попов, потом воевод посадят с дыбой, чего на Вольном Дону не бывало. С молодняком свои порядки установил, и мы молчали, великий государь. Попрекал нас, что девок боярышними, где уделали, чиберками, заперли по горницам, чтоб над шитьем слепли, до горбы наживали, а я, где... Хочу всех молодых с моими казаками перевенчать, как на Астрахани без разбору. Матёры казака ль то голь перекатное, и венчал государь без попов, как в старину на майдане по сговору. Я с ним пировал, оберегая государь и в порядке, и дарил он меня, государь. А как посекли его твои государевы воеводы под Синбирском, да погубили казацкую голудьбу, и вернул он не к нам, а в Когальник. Вернее, остановился, как бы обдумывая, что сказать. Говорю, атаман, я внимаю. Так вот, внимай, великий государь. Приехал я к нему гостем, пустил он меня. Оглянул я окольник и иди удался. Укрепы в ём наделаны таковы, что год стой под городом и жги голую землю. Везде бурдил гей изнорыты. Строеньишки поверх земли лёгкие, рядишки для торгов. А в городке чую по звону оружия людей ещё немало. И гуляй поле у них под боком, там ни избы, да кромола. И стал я снова пировать с изменником, государь, и познал я, что посечён он крепко, рука правая сабли не держит. А как впущей хмель он вошёл, я и пустил в город матёрых казаков. Давтай дал приказ подтянуть войско, которое в черкавски слёзно умолил стоять за тебя, великого государя. Первали мы с ним, обнявшись, ходили, и ласково звал он меня хрёстным. Я же мекал государь захватить изменника Стеньку, совсем его родом и корнем. Так это он, так когда-то делал любимый мой боярин Ховрин. Один боярин встал, поклонился царю и поправил его. Киеврин, вовнути, великий государь. Корнетом он тоже сказал. Киеврин, великий государь. И стоял он в старю меня же. Боярин. И ты, атаман, я знаю, что сказал. Боярин Ховрин, по что того не ведаю, родителей моего, просил именовать себя киевреным. Боярин поклонился и сел. Атаман продолжал. И тут государь не выдержал из говора со мной матёры и зазвали в когальник верное войско, заранее время не бой заварили. Воровская стенькино жонка Алёна с двумя детьми, один уж казак и ружья с вычен, другой недрсель, укрылись в бурдилге, до да полить по нас зачели и немало матёрых уклали. Я указал ночью обрыть их в бурдилге, огня пустить внутрь. Так и кончились, не попали на суд твой, воровские государь сородичи. Связали мы изменников, свезли в Черкасской, а когареник Ровно с землей сделали. Ковры и аргамаков, Каких пишут казаки, Тогда же взяли. Взяли, да чую я, Шевелиться гуляй поле. А шарейтеры твои, великий государь, В подмогу нам пришли, По моей же грамоте и просьбе. Дочуялось да мне, крови много будет. А под шум и схитят гляди изменника. И зачал я его в своем дому От матерых укрывать, Да пировать зачал. и валялся он в моём дому пьяный я же выжидал матёры стали кричать про меня государь что я изменник твоему имени терпел всё а как сговорил его что поедем с ним и фролкой в москву бить головами и государь де наши вины отдаст усомнился он но вышел к голудьбе и не приказал ей в бой идти приеду де из москвы тогда Для утехи матёром обредил я в его одежду фролку и на попете черкасского оковав посадил. Ночь пала, спустил, и вёз я их великие государи изменников в шёлку бархате и грозу от Дона отвёл. Пировал я великий государь, кто иной скажет, с изменником дружбу вёл. Царь встал с места. Подойди, атаман Корней Яковлев, да облабызают тебя за послугу. И ум. Старик, уронив посох, спешно подошел к царю. Царь поцеловал его в голову, а хитрый старик, поцеловав царскую руку, пал в землю. «Теперь великий государь, вольный дон Галутвенный, не колыхнется, голову с него сняли, а руки-ноги пойдут в разброд. Покорны будут имени твоему государскому». «Спасибо, старик. Подарки тебе у меня на всякий случай есть». И знал я, что прав ты. Суди, государь милостивый, а я сказал тебе не кривя душой правду. Всем вам спасибо, атаманы молодцы, Есаулы и казаки. Ещё пришли к Москве тех, кто были со Стенькой изменником на Волге, и о чём писали кое-люди у вас в распросе были. На Дону, великий государь, сказал Корней Сыскал севор Исаул Варка Тимофеев. То его дошлём особо. Верю и ждать буду. Отныне тожу укажу вам: не принимать на Дон в казаки беглых холопей с Москвы и иных городов, а для порядка, чтобы моё имя стояло у вас высоко, налажен мною на Дон воевода Косыгов, с войском драгун и рейтар. Атаманы и Исаулы поклонились царю в землю. Вышел из смежной палаты дьяк, вынес свертки кроваво-красного кармазина, первый кусок подал атаману Корнею и громко торжественно проговорил. «Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые и белые Руси и самодержец, жалуют тебя атамана Корнилу Яковлева отрезом доброго кармазина на кафтан». Корней поклонился царю низко, приняв подарок, поимённо называя, с той же речью дьяк обратился к Самаринину и Семёнову. Исаулам без длинной речи выдали вышедшие из той же палаты дьяки свёртки сукна на кафтаны, ценностью и цветом по чину. Царь подошёл к столу, стоявшему в стороне, Взял с него бархатную кису с золотыми кистями и, подозвав кивком головы Корнее Яковлева, сказал: И ещё, жалую тебя, атаман Корней Яковлев, из своих царских рук сотней золотых червонцев. Не дожидаясь поклонов, прибавил, улыбаясь: Кромала из жита службу атаманов, ясаулов и донских рядовых казаков похвалю особой грамотой на Дон. А вас, атаманы матёрые, зову нынче со мной и боярами к трапезе. Махнув рукой первому дьяку, прибавил: Дьяк, есаулов отведи на чашный двор, пусть пируют во здравии наши. Глава 4. Близ крестца улицы узкой, пыльной, обставленной по сторонам ветхим тыном, Обрытый пересохшими канавами, вонючий от падали ободранных козлов, кошек и собак, Сидел, привалясь к тыну спиной, уперев ноги в лаптях от дно заросшей канавы, Старик в сером кафтане, в серой бараньей шапке, сдвинутой на подслеповатые глаза, Перебирал струны домры и бренча подпевал. «На реку, на Волгу широкую вылетал». солетал сизый сокол в небеса он не глядел властям не кланялся зачерпнул он долонью воду рудо-жёлтую под Саратовом царицыным в Свияжском взговорил к Волге вопрошающе ой пошто Волга мать нерадошна а и зачем мутишь с дна пески да рудо-жёлтые Я по то верчу пески кручу, подмываю камин горы подсамарские, что встаёт с одна меня красавица. Та ли девка красная, не пашинская, турская ль роду али перского, и услышала глас богатырь реки, плавью со одна выставала сама девица. Ни румянино лицом мне ваплена, косы чёрные раскотынились. Решил в воде лежать остудной быть и не зреть солнца, не видеть, холодеть синеть грудиною, похудать, отечь лечиною, да сказала девка таковы слова. То ли сокол, богатырь-боец, зрю недушным стал, нерадошным. Аль по мне девица опечалился. Ой, с печали сердце сохнет, сила удел поуменьшится. И тогда насядут вороги, лиходеи, все насильники. Биться будешь, не жалеючи. Не теряй ты, сокол, кудри мною чесаны. За кудрями снимут буйну голову. Голову-головку, буйну голову. С огородов сквозь тын по всей стрелецкой слободе несло запахом печеного хлеба. Так как простолюдинам летом пожара для опас. не давали топить печи в домах они пекли хлеб на огородах и пустырях старик примолк настраивая домру столь же старую как и сам он а за его спиной позатык кто-то сидя в углублении земли перед печью говорил громко и жалуясь стяжь бы наехала родненька кум в кремль пошли на соборы глянуть дошли мы до церкви мученика христофора я поотстал — А кумарет во всю Ивановскую площадь, что-то, куманек, ваши московские иконники за место угодничья лика, пса на образ исписали. — Вот дурак-то, Христофор за все с песьим ликом пишется, а я ему машу рукой, молчи, иди, ой, натерпелся, гляди, уволокли бы, патриарший разряд. — И отколи экое чудо святых не разумеет? Старик, настроив дом, снова запел ту же песню. В сказни разина от лобного места разбродилась толпа горожан, густела около игреца, слушала. В толпе стоял широкоплечий высокий юноша. Он и раньше стоял, а теперь придвинулся ближе. Лицом худощав, над губой верхние начинались усы, и с под белой шляпы, расшитой на полях узорами, лезли на лоб темной кудри. Малиновый скарлатный кафтан распахнут, опершись на боток, молча слушал игру старика. Толпа зашевелилась, раздаваясь, к канаве вплотную пролез человек, с виду купец, широкоплечий, приземистый, с свислым животом, в синей долгополой сибирке аглецкого сукна. За купцом протолкались, встали около него приказчики в серых фартуках и валяных шляпах. похожих на колпаки. Над Москвой всё шире и шире загудел из Кремля колокольный звон. След кремлёвскому звону недалеко с полянки зазвонила церковь Григория. Торжественный и плавный звон настойчиво вплёлся за унывный похоронный. Купец, как и многие люди, держа снятую и согнутыми полями шляпу в руке, крестясь, заговорил: "Дивлюсь я, «Народ православный! Вот уж кой день писец покойницкой трошка звонит неладно, чуете? Во! Во! Как не чуете, торговый человек? Звонит, быт-то архиерея хоронят! А еще что, как сегодня вора с теньку везли на лобное место из тюрьмы, с варварского крестца, звонил же все так! А звоны в то время не гукнули! Один он!» Да, боловать таким делом не по уставу. И что это Протопоп ему спущает? Пой день, как государь в царёв-духовник уехал к Троице. В Сергию, а куда ещё? К Троице. Ну и в Волгот названцо ушалить колоколами. Не от православные, тут дело патриарше, не шалость пустая. Патриарший разряд сыщет, коли доведутся ищет. Сыскать про трошку надо. А коли же сыскивать православные так чуйте. Старик тоже не ладно играет, да ещё в повечерие грех велик. На старика поклюоп, наигрывает старый сколь жалостно, одно что в вечерю. Очуите ли, кого поминает? Волгу, девку ещё, а сокола сизого. До да сдаётся мне за место сокола воростеньку. Казнили Коева по государеву указу, четвертовали. Чуйте, православные, его поминает. Ужёшь на старца пузатый. Зато не нищий и пузат до да богат. Всяк про себя деньги копит, иной нищий, богач и купца. Чуйте православные властям не кланялся. В городе насядут, потеряешь буйную голову. Хм, а оно впрямь схоже. И Волгу реку со с царицем в Свияжском, Комнегоры самарские, про то нынче сказывать не можно, там бунты идут. Играть жукомъ азомъ воспрещено. Чуйте, православные? Ну, чуемъ, что из того? То, а можетъ не то? А то ли не то, а я православное делаю почин. С тем шёл сюда, чтобы старого безбожника, кой в повечерие бунтовские песни играет, в разбойный сволочь. Эй, парни, бери «Проф. Микитич, помочь мы можем, да только...» «Чего только?» «Подмогем до крылец в Кремль, а в разбойный не пойдем. С диеками суди ты!» «Волоките, сам все улажу. Ну-ка, мохната шапка зимняя, с нами и музыку бери!» Купец, помогая приказчикам, выволок до да мрачея из канавы на дорогу. «Да чего вы, божьи люди!» Стар и убог, чай сами видите, играю нищеты для. Может, кто алтын кинет? Там тебе гробных рублей дадут. Волоки, парни. Идём, детка. Эй, по что трогаете старца? Пропускай. Юноша кинул баток, двинул на голове шляпу. Толпа не расступалась, старика тащили медленно. Улица была плотно забита людьми. Чего мешаете православные? Волоки, нам что? Не дело это, старого. Парень не столпы тронул юноша за рукав. Вась, гость нашего старца. Пожди, кузьёмка, да им взяться ладом. Где ребята? То вот с народом. Клич. И раздвинув толпу, засучил колптям сборчитые рукава. Толпа отхлынула. Приказчики, оглянувшись, выпустили из рук старика. Купец закричал: "Вы парни чего, а? Не видишь, что ли, проф Микитич? Чего? Люди хлынули прочь, а первый кулачный боец в дело вязнет. Какой ещё волокит? Васька и Рихин, слышь, какой? Эй, православные, подмагите парня. У нас рёбра и так считаны". Люди всё больше редели. Кто-то сказал: "Тащи пузатый Коля за теел". Нагляделся, вишь казни, так на всякого рад скачить. Мы разбойный обходим. Черт, с таким народом послужишь государю. Не государю, а твоей чести. Фу, сволочь. Купец, ругаясь, отступился и спешно, не то от зла или боясь толпы, ушел. Приказчики задержались. Сняв шапки, поклонились старику. Прости нас, дедушка. Велело дело наше подневольное. Ничто взять у старого. Шальной он у нас, вишь, в гости норовит пролезть. А кому не быть гостем? Знаем его, Лари, мелковат торгом. У черта ему гостем быть. Старается, крамолу ищет. Толпа, переговариваясь, разошлась. Юноша подвинулся к старику. «Пойдем-ка, дед, к матке, чей по нас скучало». «Поволокли, а че дно?» Сразу видал, что этот к тебе не спроста лезет. Всё ждал, когда возьмёт до да городские подмогай зачнут, а я мекал, гикну, ребят. Только скоро тебя спустили. Люблю бой. Звон колокольный заливал воздух Москвы, улицы из окаулки. Над низкими домами гудела медия, и в медный весёлый гуд, не смолкая, упрямо вливался злунный и похоронный звон. Ты куда одет? — Да иду, ребятка, надо мне затить на Архангельск подворье к монашкам. Земляки есть. А кои прибыли из Соловков, Азарий, Келарь, Долевонтий, да Поп. — По что они тебе? — Вишь, Васильюшка, ожил я у вас. Пришел от имени батюшки. Сказнили его нынь. А теперь идти мне. — Это вора-то Стеньку? — Ой, ребятка, молчи. Не вор он, не говори так. Тепле у вас. В доброй жире пожил, и слава богу. Посужу с монашками. Можь еще потрудиться во славу атамана. Соловки-то потрудятся уже. Идем к нам. Снова, гляди, уловят. По Москве нынче много таких черевистых ходит. И мают людей. Не уловят, даст бог. Решетки в городу не замкнут скоро. Светло. А я часик-два, три, поброжу. Тебя ежели где искать-то? «Не ищи, Васильюшка, сам при бреду».